Глава девятая Обратный путь в Москву Егоров хотел проехать в тишине. Огрызнувшись на водителя, когда он спросил про полковника, Юра приказал ему заткнуться и рулить в сторону ближайшей военной комендатуры. Всю недолгую дорогу он вспоминал последние минуты жизни Брота. Рассказав всё, что хотел знать Егоров и отдав ему фотографии, старик сказал «Иди, иди, капитан». Отворачивая взгляд в сторону, сказал Брод и легонько толкнул его в сторону выхода. «Я ещё тут побуду. С ребятами попрощаюсь». Когда Егоров почти добрался до ворот, внутренний голос почти кричал о том, что это неправильно. Развернувшись, он со всех ног бросился назад, но опоздал. Когда до дверей корпуса оставалось пара десятков метров, внутри прозвучал выстрел. Тело Леонида Юрьевича он увидел сразу. Старик лежал на том же самом месте, где они разговаривали пять минут назад, широко раскинув руки и сжимая в одной из них пистолет с ещё дымящимся стволом. все же Брод собрался с духом и разобрался со своими страхами и совестью. Сообщив о теле отставного полковника куда надо и отдав необходимое распоряжение, Егоров вернулся к машине. Путь капитана снова лежал в архивы НКВД, и теперь он хотя бы понимал, что искать в его пыльных подвалах. «Красное возмездие», «Михаил Росс», «Группенфюрер СС Йозеф Хавер». Осталось связать эти ниточки воедино, и можно будет получить недостающие фрагменты картины. В Москву Егоров попал уже поздно вечером. С трудом переборов желание ехать в архив, он отправился в свою служебную квартиру, выделенную Министерством внутренней безопасности. Это была обычная коммуналка в Октябрьского района. Соседи у Юры были положительные. В основном родственники офицеров НКВД и партийные работники низшего звена. Вопросов лишних не задавали, не воровали и на том спасибо. За три года жизни в коммуналке Егоров толком ни с кем не познакомился, сказывался разъездной образ жизни. Иногда капитан задумывался о будущем. Хотелось бы иметь свой домик в тихом уютном месте, чтобы речка неподалеку, банька своя, беседка под раскидистой сосной. Но это все постоянно откладывалось на потом. И снова дела, дела. Выспаться у Юра не получилось. Уже в парадной его поджидал посыльный из министерства. Передав письмо и получив долгожданную роспись в табеле, солдат лихо приложил руку к пилотке и, перепрыгивая через три ступеньки, ломанулся к выходу. Судя по счастливому лицу бойца, дожидался он капитана давно и был рад окончанию задания. В письме было всего несколько строк от Кравцова Ивана Петровича, одного из главных лиц в отделе с литером «С», в том самом, в котором служил Егоров. Именно он неделю назад дал задание вернуть пропавшего агента на родину. «Юра, как будешь в Москве, сразу ко мне. Нигде не задерживайся, есть разговор». 12.06.1952. Кравцов и П. Немного удивившись, Егоров посмотрел в сторону лестницы, по которой только что ускакал посыльный. Кравцов не прислал за ним машину, значит, не планировал вызывать в управление. С другой стороны, московская квартира Кравцова находилась всего в паре кварталов отсюда, а на улице уже почти ночь. Значит, гораздо больше шансов поймать командира дома, тем более что жена Ивана Петровича регулярно проедала плешь супругу по поводу его задержек на работе, и он, по возможности, возвращался домой как можно скорее. В любом случае, служебную эмку Егоров уже отпустил, и заехать за ним она должна была только в 7 утра. Со вздохом опустив ключ от комнаты в карман, он начал спускаться по лестнице, насвистывая популярную среди молодежи мелодию. В любой ситуации стоит искать плюсы. Уж жена Кравцова Антонина Сергеевна голодным его точно не отпустит Путь по ночной Москве прошел без сюрпризов. Вот уже пару лет как в столице было спокойно. Без следа исчезли грабители и варьё, которое расплодилась за годы войны. Хоть и стреляли их по закону военного времени, но было голодно, и люди в отчаянии лезли на ту сторону закона. Поднявшись на третий этаж старинного, построенного еще до революции дома, Егоров постучал в знакомую дверь. «Кто?» — раздался приглушенный перегородкой женский голос. «Антонина Сергеевна! Это Егоров Юра! Иван Петрович дома?» Лязгнул дверной запор, дверь открылась, пропуская свет на тёмную лестницу и на долю секунды ослепив капитана. «Юр! Проходи!» Женщина доверчиво взяла его за рука в гимнастёрке и потянула внутрь. «Ваня звонил минут сорок назад, скоро приедет. Ты голодный?» Невольно стесняясь от чрезмерной суеты вокруг своей персоны, Егоров смущенно кивнул и тут же пожалел об этом. Всплеснув руками, Антонина, пока еще не старая женщина всего 44 лет, засуетилась по старушечьи и начала доставать из шкафчика приготовленные к приезду мужа продукты. «Ты проходи в столовую», — московской скороговоркой выдала жена полковника. «С дороги, наверное. Вот Ваня придет, я ему все скажу. Что же он подчиненных не бережет? Мало вам молодым на войне досталось. Гоняют вас, словно собак охотничьих». Антонина Сергеевна. «Может быть, пока просто чаю попьем?» — взмолился Юра, чувствуя, как краска стыда заливает лицо. «Неудобно ужинать без хозяина». «И то верно», — согласно кивнула женщина. «Вот за что ты мне всегда нравился, Юра, так это за скромность!» На примус тут же взгромоздился пузатый чайник. Пока Егоров мыл руки, Антонина постелила на стол свежую скатерть и достала из серванта красивые чашки из настоящего фарфора. Против подобных приготовлений говорить капитан ничего не стал. Он все же гость, и критиковать сервировку сейчас значит обидеть хозяйку. «Ты откуда сейчас? Давно дома не был? Невесту себе не завел?» Антонина Сергеевна откровенно скучала в отсутствие мужа и задавала вопросы, даже не ожидая ответа. Она понимала, где служит капитан, и на правду особо не рассчитывала. Но Юру она знала уже давно. Про него Ваня упоминал еще в письмах с фронта и женщина невольно относилась к парню по-матерински. От неудобных ответов Егорова избавил стук в дверь. Когда кравцов зашел в комнату, он радостно поздоровался и начал торопить супругу с ужином, давая Юре понять, что разговор состоится позже. На столе появилась колбасная нарезка, гуляш и укутанная шерстяной шалью кастрюля с вареной картошкой. Во время ужина мужчины молчали, лишь изредка отвечая или комментируя сплетни, которые за день собрала Антонина. Супруга полковника была умной женщиной. Когда все поели и налили чай, она сослалась на усталость и удалилась в спальню, оставив мужчин наедине. «Давно в Москве?» — закурив сигарету, спросил Кравцов. Утром приехал. В течение получаса Егоров дал подробный отчет о проделанной работе и дальнейших планах. «Покопаться в архиве, установить связь между действующими лицами, найти новые цели Росса...» «Не нужен тебе в архив, Юра», — устало сказал Иван Петрович. «Сегодня высыпайся и отдыхай. Завтра в час дня тебя самолет ожидает». «Не понял». «Не переживай. Последнюю неделю ты потратил не зря. Главное, ты можешь опознать Росса. Вчера вечером я получил радиограмму из города Пайта». Это один из крупнейших портовых городов в Перу. Некий Матиас найден плавающим в портовой зоне. За день до этого в Сидне и Спайты вышел круизный лайнер, одна из пассажирок которого — Элизабет Бёллер. «Видишь какую-нибудь связь, Юра?» Егоров покачал головой и ответил. «Если бы я знал, кто такая Бёллер и кто такой Матиас, то, наверное, нашёл бы некую связь. Но, увы, её пока нет». Кравцов, усмехнувшись, рассказал, Лизабет Бёллер, одна из беглых учёных, работавших на Ананербе. В каком отделе, даже мне неизвестно, но знаю точно, что заполучить её мечтают многие. И вот удача. Один из наших людей оказался в нужное время в нужном месте, в порту Пайты. Дамочка позволила себе немного расслабиться перед долгим путешествием и была опознана нашим агентом». Путешествует она под фамилией Оройни и выдает себя за гражданку Норвегии, что с ее внешностью не проблема. Кравцов достал из портфеля фотографию белокурой женщины лет 30 и 35. Черты лица немного грубы, тонкие губы, как у большинства северянок, но это не лишало ее привлекательности. Для полноты картины нужно упомянуть купание Матиаса, ведь нашли его не полностью. Тот-то разделал мулата на мелкие кусочки. Также стоит упомянуть Бёрнса Амзеля, двоюродного дядю немки. По-прежнему ничего не понимаешь, Юрий Николаевич? — Нет. Юрка с недоумением глядел на Кравцова, пытаясь разгадать головоломку командира. — Постоянно забываешь, что ты не работаешь по южноамериканскому направлению. Бёрнс Амзель — один из беглых нацистов в прошлом оберфюрер СС. Работал в Аненербе, как и его племянница. Бежал в Южную Америку, играл в прятки, имел тесную связь с другими нацистами, не брезговал работорговлей, при этом всё делал руками того самого аборигена Матиаса и его людей. Сидел у нас на крючке последние два года, был в разработке Но не так давно его пришлось убрать из списка, потому что Миша рос заглянул к нему в гости. Всё как с Хауэром. Пытки и много крови. Работорговцы были убиты ударом кинжала в живот. Все до единого, кроме самого главного, который сумел чудесным образом сбежать, а потом зачем-то полез купаться по частям в порту Пайты. «Ну что, Юрк, теперь то связь видишь?» Егоров, кивнув, принялся думать и сразу же озвучил большую часть мыслей. «Имеем цепочку Амзель-Матиас-Беллер, и эта цепочка, скорее всего, надета на руку Росса. Уверен, что он все контролировал, ведь парень он совсем непростой. Предположим теоретически о наличии сексуальной связи Матиас-Беллер и прибавим к этому смерть Амзеля и умение Росса прекрасно играть в шахматы». Получаем до смерти напуганного Матиаса, который, зная, как жутко умер дядя Элизабет, побежал ей об этом рассказывать. В корыстных, конечно же, целях, думая только о своей шкуре и не допуская мысли о хвосте по имени Михаил. Корабль отчаливает из Аргентины в Австралию, абориген Матиас становится ненужным препятствием для Росса, и тот его... «Верно», — одобрительно кивнул Кравцов. «У нас появился шанс». «С большой вероятностью мы знаем, где может оказаться Росс через полтора месяца, а именно в порту Сиднея. В любом случае тебе придется отработать это направление, с пустыми руками ты не уйдешь. Даже если Росса там не окажется, ты сможешь взять Элизабет Бёллер и получить от нее новую информацию. Министерство считает приоритетной задачей поиск и возвращение в зону нашего влияния ученых Третьего Рейха» пока до них не добрались американцы. Мы так слишком много отдали им в сорок пятом году. «А если девушка, она жива?» – предвосхищая вопрос, ответил Кравцов. Сигналов о чрезвычайных происшествиях и исчезновениях с корабля не поступало. Лайнер принадлежит англичанам и передает ежедневный отчет по радиосвязи в открытом эфире. Мы их слушаем. Полученные сведения в какой-то мере обрадовали Егорова. Вместо кропотливой работы в архивах министерства появился шанс вернуться к оперативной работе. Что еще для счастья надо? В предвкушении встречи с Росом капитан вернулся домой и еще долго не мог заснуть, обдумывая новую информацию.